Глава семнадцатая «В Дублин мы выезжаем только через несколько дней. Я встречаюсь с нашим семейным адвокатом, который читает мне завещание и объясняет состояние финансов. От него же я получаю письмо, которое оставила для меня мама. Я все еще злюсь на нее, хоть и тоскую. Не самый приятный клубок эмоций, и потому прячу письмо, чтобы прочитать его когда-нибудь потом». «Белинда удачно дополнила наш поисковый отряд. Она привлекла Майкла к необходимым изысканиям. Майкла Белинда явно приводит в ужас и восхищает одновременно. И она в равной степени наслаждается и тем, и другим, безжалостно играя со вчерашним студентом. Когда я вернулась в контору, Майкл, потрясенный рассказом Белинды об аварии, крепко меня обнял. «Ему хочется поговорить со мной об этом, но я просто не могу». И мои психотерапевты, конечно же, увидели бы в этом огромный шаг назад, но я все равно не выпускаю на волю страшные воспоминания, чтобы относительно нормально жить. Майкл поселился у меня и привнес в мою жизнь громкие звуки, яркие цвета и хаос. Ощущение новой жизни. Пожалуй, без него и без новой цели я осталась бы совсем одна в слишком большом доме и бродила бы из комнаты в комнату, не зная, куда себе деть». Джо преподнес мне еще один дар — цель в жизни. В Ливерпуле мы сели на паром до Дублина, где на Белинду напала морская болезнь, от чего она пришла в ярость. Такие проявления слабости никогда не были ей свойственны, а в Дублине остановились в скромной гостинице неподалеку от парка Сан-Стивенс-Грин. Прекрасные, бурлящие жизнью улицы, магазинчики на Графтон-Стрит пользуются успехом у покупателей, Солнце одинаково ярко светит и местным жителям, и туристам, и студентам. Мы устроили пикник на лужайке огромного парка, где расположилось перекусить довольно много народу рядом с павильоном, в котором играет оркестр. Разложили на одеяле письма и наши записи, карту города и мой рюкзак. Детский рюкзак. Это рюкзачок моей дочери. Белинда отдала его мне по зову своего доброго сердца, чем едва не лишила меня присутствия духа. У Белинды на чердаке сохранилась целая коробка игрушек и других вещей, принадлежавших Грейси, и мне еще предстоит их увидеть. А пока хватит рюкзачка с Дорой-путешественницей. Я взяла его дрожащими руками, и меня затопили воспоминания о моей прелестной девочке. О том, как мы с ней гуляли в парке, как ходили в детский сад, как заглядывали в магазины. Это обыкновенный маленький рюкзак, но в нем хранится бесценный клад, исполненный радости и боли. Крошечная щетка для волос, в зубах которой запутались золотистые волосинки. Фигурка Джесси, девушки-ковбоя из мультфильма «История игрушек». Картинка, на которой Грейси изобразила нас втроём в космосе, после того, как послушала перед сном книжку «Добрые ночи. Луна» пять вечеров подряд. «Моя девочка жила счастливо, напоминаю я себе». Ее бесконечно любили и баловали, она не знала ни единого дня горя. Мне не избавиться от злости из-за того, что Грейс не прожила дольше, что нам не удалось подольше побыть с ней. Однако драгоценные воспоминания о ней останутся со мной навсегда. Время от времени я поглаживаю лежащий у моих коленей рюкзак. Он слишком мал для взрослого, но, повесив его на одно плечо, я чувствую, что моя девочка рядом. От внимательного взгляда Белинды ничто не ускользает, пока мы едим, болтаем и обсуждаем вылазку в северные районы Дублина. Майкл растянулся на солнышке и сквозь темные очки незаметно разглядывает местных красавцев. «Мне здесь нравится», — мечтательно произносит он. «Красота. Есть и казино, и магазины, и археологические музеи, и тот паб, Дэви Бирн, где идешь по следам улиса. Чего еще желать?» Разве что одеваться поприличнее, предлагает Белинда и мочится, указывая на его гавайскую рубашку. Ты просто завидуешь, безмятежно отвечает он, явно напитавшись солнечной энергией. Не каждому дано так элегантно носить яркую одежду. Но ты, Белинда, не изменяй своей униформе борца за всеобщее счастье. Она мягко толкает его носком форменной обуви борцов за всеобщее счастье, ботинком доктор Мартенс и Майкл тихо взвизгивает. «Мне кажется, я вернулась в школу. Я собираю вещи. Пора браться за дело». По дате рождения Джо и именам его родителей Белинда отыскала свидетельство о рождении, в котором был указан адрес. Старый, конечно, адрес. Оттуда Джо увезли в Манчестер, и обратно в Дублин он с родителями не вернулся. Мы нашли соседку, которая вспомнила семью Джо, впрочем, ничего хорошего о них не сказала, однако направила нас в район Кулок. где, по-видимому, родилась Мона. Эта информация помогла нам обнаружить Мону Фаррелл в базе данных. И сегодня мы собирались заглянуть по ее новому адресу. Майкла наш старомодный способ поиска явно раздражает. Он предлагает отправиться по последнему известному нам адресу Джо и действовать по обстоятельствам. Я же смотрела на вещи иначе. Мне требовалось начать с самого начала и пройти от прошлого к настоящему. Подумай сам. Сказала я Майклу, когда мы ехали по городу, сойдя с парома. Рассуждай логически. Последнее письмо Джо отправил из Лондона, сообщая, что вот-вот переедет. Отправившись в Лондон, мы искали бы иголку стоги сена, которой к тому же там уже нет. В Дублине, по крайней мере, у нас есть шанс. Возможно, Джо приехал сюда в поисках родителей, и если мы их отыщем, то нападем на его след. К тому же есть и другие причины. Она и так потеряла слишком много времени. добавила Белинда, и не представляет, как обошлась с ним жизнь и что на самом деле произошло с ним после того дня. Ей нужно пройти по его следам, по той же дороге, чтобы понять. Это игра в догонялки. Кивнув, я больше не возвращаюсь к этому разговору. Его последнее письмо не дает мне покоя. То, в котором он говорит, что прошло слишком много времени и слишком многое случилось, а потому нам с ним друг друга уже не понять. Я должна доказать ему обратное. Мне необходимо, как говорит Белинда, пройти по его следам». Майкла такое объяснение не удовлетворяет, к тому же он пока не смог отыскать Джо в социальных сетях, что совершенно сбивает его с толку. «Мой двоюродный брат не в состоянии понять, как в наше время взрослый человек может жить без общения в интернете. Мы возвращаемся к машине и оставляем позади фешенебельные районы Дублина, наш путь лежит в кулок». И я там никогда не была. Сомневаюсь, что это место нравится туристам. Однако в интернете Майкл узнал, что в этом районе снимали абсолютно неизвестный ему фильм «Группа Комитменс» — экранизация одноименного романа Роди Дойла о молодых дублинских музыкантах, создающих свою соул группу. Услышав название группы, Белинда всю дорогу напевает «Мастанг Селли». Мону мы находим не с первой попытки. Она живет не там, где должна бы. а в паре кварталов от известного нам адреса в квартире на первом этаже. Весь район, похоже, застроен исключительно многоквартирными домами для малоимущих и выглядит так, будто застыл в 70-х годах прошлого века. Прохожие, к которым мы обращаемся с вопросами, отвечают нам с певучим акцентом, со странной смесью дружелюбия, даже угощают картофельными чипсами из бумажного пакетика и в то же время с неприкрытой враждебностью. Когда мы, наконец, находим тот самый адрес, Майкл открыто высказывает свои сомнения относительно того, что изысканная английская леди, чернокожая женщина и гомосексуалист в этом районе Дублина придутся ко двору и желает вернуться к тем улочкам и паркам, по которым мы гуляли утром. Едва мы ставим автомобиль на стоянку, как к Майклу мгновенно подлетает стайка ребятишек, интересуясь, не присмотреть ли за машиной. Майкл смущенно переминается с ноги на ногу. А Белинда, прошедшая похожую школу жизни, протягивает сторожам банкноту в пять евро, подкрепляя плату с суровым взглядом, который явно говорит, что к нашему возвращению боковые зеркала должны остаться на месте, а в шинах не должно появиться лишних дыр. Рюкзачок с Дорой путешественницей я забираю с собой. На всякий случай. Дверь нам открывает женщины, которая на вид не меньше сотни лет. Сначала мне кажется, что мы опять ошиблись адресом. «Согласно свидетельству о рождении, которое мы скачали в формате PDF, Мони Фаррелл должно быть 60 лет. Я привыкла видеть 60 совсем другими, полными жизни, они либо работают, либо готовятся выйти на пенсию и планируют заниматься любимым делом, либо отправляются в круизы. Мона же в свои 60 явно готова открыть дверь старухе с косой. Волосы у нее тонкие, отброшены назад с исхудавшего скуластого лица. Взгляд рассеянный, как у человека, давно пристрастившегося к героину, и абсолютно бесстрастное выражение лица. Она высокая, но очень худая и сгорбленная, плечи опущены, как будто она ждет нового удара. И только глаза, большие, карие, прекрасные глаза напоминают Аджо. Она вглядывается в нас, открыв дверь, не понимая, что происходит. Я тоже смотрю на нее, не сводя глаз, и она прищуривается, оглядывая меня с ног до головы, почти узнавая. Странное это ощущение. Передо мной мама Джо, женщина, которая привела его в этот мир. Женщина, которая его бросила. Она бабушка Грейси, мы с ней связаны родством и потерей. И я не представляю, что сказать сейчас, глядя ей в глаза. «Мисс Фаррелл?» – спрашивает Белинда. «Мона Фаррелл. «Может быть», — отвечает она, скрестив руки на впалые груди, в попытке выглядеть уверенно. «А кому это интересно? Если вы явились что-нибудь продать, то зря теряете время». «Вы мама Джо». Выпаливаю я, и ее лицо мгновенно меняется. Глаза округляются, пальцы сжимаются в кулаки, уходит уверенность. «С ним все в порядке?» — встревоженно спрашивает она. «Вы не из полиции?» «Нет, мы не из полиции», – отвечаю я. Как странно она реагирует, услышав имя Джо. «Удивительно. Мы у цели. Мы нашли маму Джо. Это первый шаг к нему. И о Джесс. Мы с вами не встречались, но мы с Джо были вместе. У нас был ребенок, и теперь я ищу Джо». По ее лицу проносятся тени обуревающих ее чувств, и она пытается взять себя в руки. В конце концов Мона отступает от двери и говорит, что ж, тогда заходите. Квартира маленькая, но на удивление чистая. В гостиной сразу бросается в глаза огромный телевизор с плоским экраном, и пока Мона разливает чай, я оглядываюсь. Обстановка спартанская. Кроме телевизора ничего особенного здесь нет. При виде единственной фотографии в рамке у меня сжимается сердце. Подойдя к подоконнику, на котором стоит фотография, я беру ее. Это Джо и Грейс на празднике в честь ее третьего дня рождения. На самом деле особого праздника не было, мы просто устроили пикник в парке на троих. Тот день, я помню, до последней минуты. Стоял октябрь. Необычно теплый и светлый. Деревья окутывала золотистая дымка. Кучи листьев лежали на дорожках. Мы тогда взяли с собой одеяло, всех кукол Грейси, и усадили их в ряд. Перед каждой куклой поставили бумажную тарелку с крошечным кусочком шоколадного кекса, и Джо получил задание накормить всех кукол. Мы съели кекс, спели с ним рождения, а потом играли в догонялки среди разноцветных осенних листьев, бронзовых, красновато-коричневых, медно-жёлтых. Это я сфотографировала их с Джо. Наверное, тогда мы в последний раз фотографировали Грейс. Прижав фото к груди, я чувствую, как внутри разрастается боль потери. Пусть это случилось давно, и ощущения притупились, я вдруг понимаю, к чему мне нужно подготовиться. Идти по следам Джо значит открывать душу боли и радости воспоминаний о нем и Грейс. Мне придется вспомнить время и события, которые я так долго гнала из памяти. пройти по дорогам, которые я закрывала для себя, чтобы сохранить рассудок. «Оно того стоит», — говорю я себе, увидев застывшую в дверях Мону, которая не сводит с меня глаз. Помедлив, она окидывает нас настороженным взглядом и, раздав чашки с чаем, подходит ко мне и мягко вынимает из моих рук рамку. Взглянув на фотографию, она переводит взгляд на меня и улыбается. Улыбка, хоть и печальная, мгновенно преображает ее лицо, делает моложе на десятки лет. На мгновение мне приоткрывается красота женщины, которую не успела измучить жизнь. Она ставит фотографию на место и тянется исхудавшей рукой к кресту на шее за утешением. «Вы знаете, где он сейчас?» — мягко спрашиваю я. «Раньше я думала, что возненавижу эту женщину. Стану презирать за то, что по ее вине пришлось вынести Джо, однако теперь, стоя перед ней, я не ощущаю ненависти. И осуждения заглушают печали, сожаления, облаком следующие за ней из комнаты в комнату. Нет, милая, не знаю. Прости. Он приезжал давно, в 2004 или в 2005, кажется. Память у меня уже не та. Я и не поверила, когда он вдруг постучал в дверь, такой взрослый. Я... я всё равно его узнала, даже после стольких лет. Глаза у него такие, от его взгляда всегда таяло сердце. Он недолго побыл со мной, но, понимаешь, я была не права. Больная головой и телом. Мне было стыдно от того, что бросила его. И от того, кем я была. Зачем ему такая мать? «Зачем ему жизнь, которую я могла ему дать?» Похоже, она говорит и о том времени, когда оставила его ребенком, и одновременно о недавнем прошлом, и в ее словах столько боли, а в глазах блестят слезы. Смахнув слезинки, она грустно смотрит на меня. «Он много рассказывал о тебе, Джесс. Ты о малышке Грейси. Подарил мне эту фотографию». Он очень тебя любил, и его сердце не выдержало такого несчастья. Он тосковал по тебе, но уверял, что должен был уехать. Говорил, что ты не хотела его видеть, и вам обоим будет лучше побыть врозь, чтобы ты могла поправиться. Это неправда. Я быстро прерываю ее, касаясь из сохшей руки. Кожа до кости. Мона сразу отдёргивает руку. Наверное, давно никто не касался ее с любовью и нежностью. «Мои родители решили за меня, а я тогда была слишком слаба, чтобы настоять на своём. Недавно моя мама умерла, и я обо всем узнала. Я бы ни за что не велела Джо уехать. Я тоже его любила». Она кивает и садится на маленький стул, который принесла с кухни. «В этой комнате лишь небольшой диван. Квартира рассчитана на одного человека». «Понимаю». Кивает она и отпивает чай. Обжегшись, чуть морщится. «Но что сделано, то сделано. Твоя мама поступила так ради тебя. Джо такого не заслужил, но бедняги никогда не везло, правда? Не вовремя мы привели его в этот мир, уж это точно. А его отец жив?» спрашивает Белинда, которая похоже, не задевает почти ощутимый водоворот чувств. «Она сосредоточена на дне сегодняшнем. Вы знаете, что случилось с ним?» Он давно умер. Уставившись в пространство, отвечает Мона. Передозировка. Жизнь у нас была нездоровая. Когда мы переехали вместе с Джо в Манчестер, то собирались начать с чистого листа, но ничего не вышло. То же самое на новом месте наркотики, попытки наскрести денег, злые люди. Мы оставили там Джо. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но я и правда думала, что так будет лучше, клянусь. Его отец стал придумывать всякое, ему вечно не хватало денег. Джо был маленький, мог пролезать в окошки и приносить пользу. А потом дела пошли еще хуже. И некоторые из наших соседей считали, что маленький мальчик может приносить деньги и другим способом. У меня внутри все переворачивается при одной мысли о Джо, Едва ли старше Грейси, зажатым в тиски той страшной жизни. Я опускаю глаза и смотрю в чашку с чаем, потому что не хочу, чтобы Мона видела выражение моего лица. «Я его мать», — говорит она уверенно и спокойно, не размысленно пройдя по этой дороге, рассмотрев свои поступки со всех сторон. «Я должна была его защитить». «Но я этого не сделала. Не могла. Слишком запуталась». И не думайте, что я кого-то виню или пытаюсь себя оправдать. Я живу с этими мыслями последние несколько лет. Существовать без наркотиков не так приятно, как уверяют. Без них яснее видно, какой гадкой я была раньше. Только и всего. Кивнув, я с усилием прогоняю захватившие мое воображение картины из детства Джо. Когда мы встретились, он уже это пережил. Для него уже тогда это осталось в прошлом. Сейчас мы говорим о будущем. Однажды его забрали полицейские, их вызвали соседи. Мы так накурились, что ничего не заметили. А когда пришли в себя, я решила, что ему без нас лучше. Не было ни дня, чтобы я не жалела о том решении. Но ему хотя бы досталась хорошая семья, и с ними он жил безбедно. Майкл ни разу не встречал приемных родителей Джо. Но мы с Белиндой изумленно переглядываемся. Никто и никогда не назвал бы приемную семью Джо хорошей, а жизнь его безбедной. Похоже, мы одновременно понимаем, что Джо лгал матери, выдумал себе хорошую жизнь, чтобы не мучить эту и без того изможденную женщину. Я много печального услышала сегодня, но плакать мне хочется именно после этих слов о приемной семье Джо. Несмотря на все, что ему пришлось пережить, на все, что с ним случилось, Джо сохранил в душе сострадание и благородство. «Вообще-то...» — начинает было Белинда, наклоняясь с гневным видом. «Они были хорошие. Прерываю я Белинду, не давая ей продолжить. И вы правы. Он ни в чем не нуждался. Белинда прожигает меня взглядом, но я не обращаю на нее внимания. Джо не хотел, чтобы Мона страдала, и я намерена исполнить его желание. Вы даже не предполагаете, куда он мог отправиться». «Спрашиваю я, когда мы без потерь выходим из едва не разгоревшегося спора. Мы знаем, что после той встречи с вами он еще долго оставался в Дублине». «Не знаю». Мона неуверенно переводит взгляд с меня на Белинду, будто ощущая возникшее напряжение, которое она предпочитает не усугублять. «Мне было не очень-то хорошо. К тому времени я не раз лежала на реабилитации, но лечение не помогало». Я то возвращалась к жизни, то выпадала из мира. Джо пытался мне помочь, он хороший мальчик. Но даже он понимал, что дела мои хуже некуда. Слышала, он устроился на работу в один из шикарных отелей в центре города. Попробуйте поискать его там. Она пытается помочь, но на лицах моих друзей отражается лишь раздражение. Делать здесь больше нечего, и я встаю». Остальные поднимаются следом, и мы неуверенно топчемся в маленькой комнате. «Спасибо вам, Мона. Я сдержанно благодарю ее. Мы так и поступим». Она кивает и провожает нас до двери. Белинда и Майкл выходят первыми, и я вижу, как на улице к ним бросается стайка ребятишек. «Если найдешь его». Поглаживая крест на цепочке, произносит Мона. «Скажи ему. Передай, что я молюсь за него». И раньше молилась. И всегда буду. Конечно, передам. Отвечаю я. Мне хочется ее обнять, но вряд ли Мону этим утешишь. Ее мало обнимали в жизни. Мне очень жаль, Джесс. Жаль, что так случилось с Грейси. И с тобой. Мне бы очень хотелось с ней встретиться, стать ей бабушкой. Но, быть может, я бы опять все нахрен испортила. Грубое ругательство звучит словно гром среди ясного неба. На лице Моны печать отвращения к себе. Надеюсь, что из-за нас она снова не покатится по наклонной, не упадет с той ветки, за которую она, наконец уцепилась. Волны бушующего вокруг океана наркотической зависимости. Этого никто не знает. Отвечаю я. А когда мы отыщем Джо, может быть, нам удастся привести его сюда, и вы сможете снова поговорить. еще не поздно. В ее глазах вспыхивает искра призрачной надежды. Мона будто решает, стоит ли ждать и уповать на лучшее. Потом молча кивает и отворачивается. Выйдя на улицу, я вижу Мону у окна. Когда мы отъезжаем, она смотрит на фотографию Джо и Грейси.